Глава 12. Танец Саламандры. Завулон сделал несколько пасов над лицом Алисы, во время каждого из которых внешность Саламандры перетерпевала изменения и, чуть заметно побледнев от ярости, отступил в сторону. Девушка открыла глаза, такие же смеющиеся и огненные, как у Алисы, но не зеленые, а синие. На дозорных смотрела Даша Уфонцева. Кто-то из молоденьких ведьмочек хихикнул, но под взглядом шефа тут же подавился своим смешком. «Сука!» – отчетливо произнес куда-то в сторону голова дневного дозора, вмиг позабывший свои интеллигентные манеры. «Испортил девчонку!» И все присутствующие поняли, что он имеет в виду дракона, хотя окончание фразы каждый истолковал в меру своего разумения. он оброшил на Дашу несколько мощных заклинаний, и она снова впала в оцепенение. «Анна!» — окликнул он Лемешеву. «Запрячь куда-нибудь подальше, скажем, на мою дачу, и глаза не своди, и пошли все вон, кроме Николая». «Ты-то хоть понял, что произошло?» — спросил шеф у мага, когда они остались одни. «Неужто перевербовка?» — высказал предположение Николай. «Хуже!» Зволон силой опустил кулак на картину с изображением дракона Фафнира. Глаза его метали молнии. «У нас вторая Саламандра!» «Вторая?» «Но ведь это козырь!» ее можно как-то использовать!» «Разве ж не к этому мы стремились?» Если «Она не использует нас», – мрачно усмехнулся шеф. «Похоже, я где-то просчитался, и очень давно. Видишь ли, Николай, дракон не настолько глуп, чтобы просто так давать нам в руки козырь. Этим козырем он меня парализовал, выключил из игры, поскольку прекрасно сознает, что никто из нас не способен справиться с саламандрой, а мне на это потребуется львиная часть сил». «Но ведь и ему придется потратиться, не так ли?» «Не так, Николай, ох, не так. Андромеда — это девка Фафнера, а не его. Вот в чем фокус. И вот этого я когда-то и не понял. Может, ее убрать пока не поздно?» — предложил маг. «Думаешь, Молин этот вариант не предвидел?» Заволон посмотрел на собеседника странно. «Скажи, Коля, тебе приходилось когда-нибудь иметь дело с драконом лично?» «Вообще-то нет. А многих ты знаешь, кому приходилось?» «Полагаю, что это вы, шеф». Заволон кивнул. «И, наверное, еще двое-трое таких в мире осталось. Вряд ли больше. И, уверен, никто из нас второй раз рисковать не захочет». Хлопотно это дело, коллега. Попытаться как-то использовать дракона или пойти с ним на сделку. Еще куда ни шло, но сражаться – уволь. Однако, судя по мифам, всегда находится кто-то или что-то, что помогает победить, – возразил Николай. Ага, а потом этот кто-то или что-то требует непомерной платы, вроде жизни, по тем же мифам. Тогда может быть сделка?» Отчет нашего барометра смотрел. Хочешь, чтобы здесь то же, что и в Питере творилось? На меньшее это, полагаю, дракон не согласится. А что? Николай позволил себе улыбнуться. Лето, солнышко, черешни на березках. Выглядит заманчиво. Только не делай вид, что ты купился на лживые зме... змеевы дары, поморщился Зволон. В Питере-то купились, а там ведь тоже не идиоты сидят. Сидели, пока дракон их в идиотов не превратил. Мак пожевал губами, видимо мысленно вкушая запретные драконьи плоды, и предложил, а что, если избавиться от Андромеды руками светлых, они уже давно к ней личный счет имеют, хотя и жалко, если честно, великую отдавать». — Какое-то веки у нас появилось, а не у них. — Ты не представляешь, как мне жалко, Коля, — отозвался Заволон. — Но пока другого выхода я не вижу. Или от нее, или от Алисы. Или лучше от обоих сразу. Так в чем же дело? Если тут одно смущающее меня обстоятельство, даже два, пожалуй. Во-первых, Гессер, старый хрен, похоже, тоже что-то видел. И поэтому не слишком-то охотится за Андромедой до сих пор. Клюнет ли он на нашу приманку? Вопрос. Во-вторых, один раз я уже недооценил дракона, а дважды на те же грабли наступать не хочу. Думаешь, этот вариант он не просчитал? Думаю. Начал было Николай, но тут же в дверях появилась ведьмочка-секретарша. Звон перевел на нее недовольный взгляд. Что там еще? Шеф «Видеозапись прислали из питерского ОФИ. Я решила, что это вас заинтересует. У светлых тоже конфуз». «Ты что смотрела?» Забулон нахмурился. «Да все уже видели. Они же все сбрасывают в сеть под грифом «Свободный доступ», – пожала плечами ведьмочка. «Там свободный, а здесь после меня», – рыкнул Забулон. «Ставь». На дисплее возник Антон Городецкий из ночного дозора в халате, улыбающийся и немного сонный, и танцующая саламандра, Алиса Донникова перед ним и. Во светлые дают, каков пассаж, не сдерживаясь, фыркнул Николай, но покосившись на шефа, тут же поправился. А наша-то Алиса ничего, просто змея, классно танцует. Стриптиз на уровне, вставила Алита. Я всегда говорила, что... Просунувшись в дверь, выразила свое мнение Анна Тихоновна. «Хорошая девочка и красивая. Жаль, что погибла. Так нелепо, дурочка», — спокойно сказал Заволон. «Забавно и даже более», — резюмировал Гессер, досмотрев кино с Заволоном, Андромедой и Николаем в главных ролях. «Хотел бы я знать, кто и как это снимал» и обвел взглядом дозорных Семена, Игната, Илью, Медведя и Юлю. Городецкий был в командировке в Питере. Ольга сразу после возвращения шефа из Праги взяла отпуск на несколько дней и укатила куда-то в жаркие страны. «Во всяком случае, не мы!» – широко улыбнулся Илья, разводя руками. «Понимаю, хотя и жаль!» – кивнул Гессер. «Следует признать, что разведка у, наш, у нашего дракона – «Поставлено лучше. Не боитесь, что и нас сейчас снимают? Здесь?» «Святая святых дозора — это невозможно!» — сказал медведь. Вот и он не боялся. Гессер задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Значит так. Пока не ответите точно на мой вопрос, никаких разговоров на серьезные темы». Да и попрошу не забывать, что сам ответ тоже не предназначается для посторонних ушей. Думайте, а пока... Кажется, Юленька, ты обещала нам две записи и спрашивала, с какой начать, с хорошей или плохой. К сожалению, хорошую вы только что видели, Борис Игнатьевич, отозвалась Юля, а другая э -э, на любителя. Что ж, приготовимся к худшему. Некоторое время после просмотра второй серии все сидели молча и неподвижно. «У нее костей нет, люди так танцевать не могут», полушепотом, в котором присутствовали нотки восторга, произнесла Юля, первой нарушив молчание, а еще она электричеством светится. «Это удар не в бровь, а в пах, извиняюсь», выразил свое мнение Игнат. Прямое насилие над мужской половиной человечества. «Антон, как он мог?» — скоровно произнес медведь. «Убить эту ведьму мало». «А что, Антон?» — вступилась Юля, кивнув на него сердитый взгляд. «Даже... я бы на его месте не устояла. Игнат, скажи ему». «Юля права», — согласился Игнат, ухмыльнувшись. «Не устояла бы. Думаю, не стоит так сходу осуждать Городецкого». «Возможно, это просто монтаж», – выразил свое мнение Илья. «А насчет танца?» «Считаю, что это шедевр. Ничего подобного в жизни не видел. Высшая магия какая-то». «Согласен», – кивнул Гессер. «Именно так, высшая магия. Я такое однажды уже видел. И мне страшновато, признаюсь». Черт, она же так всех соблазнит. Это не Алиса Донникова. Это Лилит, ребятки. Жалко, что нет Ольги». Ее бы мне не услышать. Как-то неуютно. Не хотелось бы, чтобы нас э, сейчас транслировали по всем каналам. Илья встал, снял пиджак и накинул его на монитор. Отвернул зеркало лицом к стене, убрал очки в футляр, отцепил и спрятал в карман сияющие запонки, выключил свет и, подойдя к окну, плотно задернул шторы. Гессер лукаво улыбнулся, остальные наблюдали за действиями коллеги с большим интересом. Первой догадалась Юля и сняла с себя блестящую брошь и лакированные туфли. Гессер убрал со стола хрустальную пепельницу, магический шар и фотографию Ольги в стеклянной рамочке. Затем в эту молчаливую игру включились и остальные, наперебой отыскивая на себе и вокруг, и пряча все, что обладало хоть какой-то отражательной поверхностью. Когда вставший на стол Семен попытался обмотать плащом люстру, Гессер остановил его, предупреждающий подняв руку, и поманил всех за собой в соседнюю комнату, устванную и задрапированную персидскими коврами. После того, как обследование нового места было закончено, оружие со стен снято и вынесено, восточные вазы и сервизы спрятаны, все расселись на ковре по-турецки и еще раз осмотрелись. Медведь пальцем указал себе на рот и ухо и довольно громко включил кассетник с какой-то медитативно-космической музыкой. Илья хотел было что-то сказать, но Юля остановила его жестом и прикрыла ладошкой глаза. Вслед за ней тоже проделали и остальные. Молчание длилось еще минуту, а потом вдруг Гессер неожиданно начал смеяться, и все в недоумении посмотрели на него. «Послушайте, послушайте, похоже, теперь самое время пустить по кругу кальян с гашишем», — с трудом сквозь смех выдавил из себя он. «Нет, правда, у нас у всех такой вид...» Шеф наконец отсмеялся. Нет, так дело не пойдет. В Питере, чтобы охмурить иных, дракону пришлось хотя бы поработать, а из нас он делает идиотов, даже на расстоянии. Идея Ильи насчет зеркал-шпионов весьма правдоподобна, но то, что мы делаем, это не метод, надо идти на переговоры. Гессер поднялся, прошел в кабинет, включил свет и скинул с монитора пиджак. Дозорные последовали за ним, попутно возвращая себя и обстановку в кабинете к исходному состоянию. «Уважаемый Молин, как я полагаю, вы нас прекрасно слышите и видите. Так ли это? Ответьте, пожалуйста», произнес глава дозора в пространство. После небольшой паузы по темному экрану монитора пробежали радужные волны, и всплыла строка цифр «6060». Дозорные переглянулись. «И что это значит?» – спросил кто-то. «Похоже на фигурное катание», – пожала плечами Юля. «Высший бал». На экране возникла пятерка. «Именно так. И тебе высший бал, Юленька, за догадку», – подтвердил Гессер. «Уважаемый Молин, позвольте еще несколько вопросов». Снова обратился он к дракону, и прежде всего хотелось бы знать, слышит ли нас сейчас еще кто-нибудь, ну, например, наши идейные противники. Экран покрылся узором из нулей и единиц, на фоне которых высветилась большая цифра 1. «Как я понимаю, ответ утвердительный» а другие инквизиторы, иные люди. Весь экран заполнился единицами, то есть все, кивнул Гессер. И как нам это расценивать? Цифры сложились в фигуру, напоминающую бомбу, и в следующий момент разлетелись по сторонам. Информационная бомба – это реакция на действия нашего сотрудника, находящегося в Петербурге. 1-0 Возможно ли в дальнейшем избежать такой прямой трансляции? Один. А, скажем, начиная с этого момента? Один. И каковы ваши условия? По экрану мелькнули две молнии, белая и черная, и слились в радужное колечко в центре. Слияние дозоров. Пока что мы к этому не готовы. К тому же, несколько дней назад, к вам, наверное, известно, на Объединенном Совете иных Петербургский ОФИ признан незаконным формированием вне дозора со всеми вытекающими последствиями. И все же, мы просим время на размышления. 9 9 часов, дней, лет... 001. Лет. Что ж, срок достаточный. А теперь мы хотели бы обсудить свои проблемы, ибо в более узком кругу, будучи уверены, что нас никто не подслушивает. Один. По крайней мере, он идет на переговоры, помолчав, сказал Гессер. А вы уверены, Борис Игнатьевич что теперь нас действительно никто не слышит? Спросил Илья. «Я ни в чем не уверен», — откликнулся шеф. «Драконам нельзя верить, но считаться с ним приходится, и пока мы не разработали надежную технику защиты, чем и займемся в ближайшее время, будем надеяться, что Молин нас не обманывает». «А почему, Борис Игнатьевич, драконам нельзя доверять?» — спросила Юля. «Все-таки не темные». «Верно», — кивнул Гестер, «но и не светлые». Они смешивают свет и тьму, добро и зло. Когда-то, очень давно, мы сумели разделить эти две субстанции с большим трудом. И с тех пор продолжается великая битва света со тьмой. И мне, думаю, как и вам, очень не хотелось бы, чтобы все жертвы в этой войне оказались напрасными. Победы перровыми, а сама она просто дурацким фарсом. Драконы же стремятся все перемешать. А тот цветной мир, который они предлагают в качестве альтернативного, это карточный домик, который рухнет от первого же дуновения ветерка, потому что люди всегда остаются людьми, существами, в которых присутствует как светлое, так и темное начало. И как только дракон перестанет их зомбировать, или если хотите контролировать их психику, Одно из этих начал возобладает в зависимости от внешних условий. Люди сами разрушат драконью идиллию, и все начнется сначала. И снова перед каждым, как бы он не прятал голову в песок, подобно страусу, возникнет жестокий выбор, либо свет, либо тьма. И другого не дано. Увы, этот мир черно-бел, Юленька. И воссоздать на земле райский сад невозможно. И драконы этого не понимают? Вот тут и зарыта собака. Шеф прихлопнул себя по коленке. Понимают, но смотрят на все как бы из своей драконьей плоскости. И их вполне устраивает вариант райского сада без людей. Надоели старые игрушки, слепи их в большой комок глины и сотвори новые, чего проще. Такое было уже не раз, но нас, иных, это не устраивает. Мы... «За другое бьемся». «За что же?» «За что?» «За жизнь, за поддержание в мире гармонии, за то, чтобы этот мир не превратился в ад. Это же арифметика Юля». «А если мы победим, что тогда?» «Когда победим, тогда и посмотрим. А пока хватит реличес релических отступлений. Займемся делами», — отрезал Гессер. «Что у нас с Городецким? Можно ли связаться?» «Пробовали». «Абонент вне зоны действия сети», — отозвался Семен. «Как проявится, сразу же сообщите». «Ольгу нашли?» «То же самое. Трубка заблокирована». «Плохо. Очень плохо». «Достаньте хоть из-под земли. Она срочно нужна здесь». «Совсем не кстати этот отпуск в военное время». «Теперь по поводу виденного. Будьте готовы к возможным провокациям со стороны темных». «Эту новоиспеченную саламандру из виду не выпускайте, но ну и никаких действий». «Пусть инквизиция думает. И вот еще что». Гессер сделал паузу. «Ищите третью». Дозерные скинули на него глаза. «Да-да, я не оговорился. Три дракона. В прошлом, в настоящем и в будущем. И две саламандры. Где-то должна быть и третья. Если...» «Я хоть что-нибудь понимаю. Найдите ее и очень прошу, постарайтесь опередить Завулона. Считайте, что это задача номер один. Все. Пока!» Зазвонил телефон, и Юля сняла трубку. «Вас!» – позвала она шефа. «Это Антон». «Здравствуй, Антон!» – приветствовал градецкого гессера. «Долго жить будешь. Мы только что тебя вспоминали». Где ты сейчас? Звонишь от Алисы? Очень долго добирался. Постой, постой. Какое сегодня число, говоришь? Брови у Гессера удивленно поползли вверх. А ты ничего не перепутал? Хочешь сказать, что звонишь из будущего? Я правильно понял? Разрыв во времени около 10 дней? Продолжает увеличиваться? Невероятно. Если бы я тебя не знал, то решил бы, что у тебя белая горячка. А может... «Тебя и впрямь, видимо, опоила? Или дракон голову заморочил? Нет?» «Долго рассказывать? А ты попробуй, хотя бы в общих чертах!» Некоторое время Гессер слушал молча, лишь вставляя порой короткие междометия и словечки типа фантастика «Потрясающе! Невероятно!» Дозорные столпились вокруг него и с нетерпением ждали новостей, кидая недвусмысленные взгляды на кнопку громкой связи, но не решаясь ее нажать. Напряженное в начале разговора лицо шефа постепенно разгладилось и просветлело, а в глазах появился какой-то мальчишеский задор. Белые цыганки на вокзале и хорошо гадают, и даже бесплатно. «Надо же! Иван, дворник из Сибири. Что-то знакомое. Погоди, дай вспомнить. А, вот. Иной припав, пропавший без вести. Только это давненько было, в 1908 -м. Нашумевшее так и не раскрытое дело, поэтому и запомнил. Инквизитор? Нет, никакого запроса от них не поступало? Транслируй слепок ауры, раз имени не знаешь». Попробуем выяснить. Э, послушай, Антон, может, это и не мое дело, но что там у тебя с Саламандрой этой? В плане личных отношений я имею в виду. Ничего? Да ты не обижайся. Просто по сети видеозапись гуляет с танцующей Саламандрой, и ты там рядыш, рядышком, в домашнем халате, в шлепанцах. Вот я и спросил. Да ничего мы не подумали. Решили, что монтаж. Сидишь? Сейчас и смотришь эту запись без себя? Впервые? Ну что ты смеешься? Так я и понял. Очередной выход, очередная выходка этого шута. Ты уж извини, Антон. Когда возвратишься, когда возвращаться, думаешь? К Новому году, если получится? Ну да, я понял разные временные плоскости. Ждем с нетерпением. Кстати, не знаешь. «Где твою напарницу искать?» «Жаль, очень нужна. Спасибо, что позвонил. Доброго времени». «Там так говорят?» «И, тебя, и тебе тогда доброго времени?» «И всех наших привет?» «Вот все и прояснилось», — улыбнулся Гессер, положив трубку, и тут же озабоченно нахмурился. «Или еще больше запуталась».